Глава седьмая. Вообще-то проблема, решением которой я шутя озадачила Стефанию, стоял перед нами во весь рост. Я имею в виду закупку продуктов для ресторана. Пьетра занимался этим лет 8. Сперва ездил на рынок и к фермерам вместе с папашей Бранталона. А потом, когда тот постарел, сам. У него были наезженные маршруты, налаженные связи, свои мясники, Зеленщики и виноторговцы. И что-то подсказывает мне, что контакты эти он не отдаст, а значит, мне придется начинать с нуля. Второй вопрос время. На рынок нужно приезжать к открытию, к пяти утра летом и к семи зимой. Петра привозил купленное в ресторан, уходил домой и спал. Появляюсь уже к трем часам дня, а я вчера лежал в три ночи. Боюсь, такой режим мне долго не выдержать. С другой стороны, Стефании такое тоже не потянуть. Бренд специального человека на должность су-шефа, помнится, в Олене-Мроге, так толком и не нашли никого. А это ведь Лондон-Вик, одна из столиц мира. Что же говорить о крохотной Лукке? Мысли крутились в голове, а руки мои тем временем процеживали овощной бульон, смазывали оливковым маслом мясо для антикотов, нарезали белые грибы. И толкли в ступке мажевеловые ягоды. В половине десятого ресторану все еще был заполнен до отказа, а Марко Фантурутоли, писавший сегодня заказы на будущее, переворачивал уже пятую страницу в блокноте. Ладно, это пока ничего не значит. По городу разнеслись слухи, и интерес к антине пока что ничего, кроме любопытства, не подразумевает. Вот если и через пару месяцев в столики у нас будут заказывать заранее. Тогда я смогу утверждать, что победила. Я присела передохнуть. Затылок ломило ужасно, несмотря на периодически прикладываемые пузыри со льдом. Увы, амулет снимающий боль перестал работать ещё часа 2 назад, а зарядить его было никому. Дверь с грохотом распахнулась, и я невольно поморщилась. Так отдался этот удар в несколько не уменьшившихся шишки. Но когда я увидела, кто влетел в кухню, вытаращилась не хуже, чем какая-нибудь рыба-солнечник. На пороге стояла Франка Пальпетионе. Из-за её плеча выглядывала Стефания, корчавшая оружие, которое я могла, наверное, расшифровать как предупреждение. "Добрый вечер", сказала я. "Добрый, добрый". По пары широких шагов женщина пересекла открытое пространство, Я остановилась передо мной. Голова болит немного. Джозепе, мерзавец, сообщил мне Франко информацию, без которой я бы обошлась, и мне за него стыдно. Я вздохнула. Надо вставать со стула и вытаскивать из духовки запечённую рыбу. Заказы принимать уже перестали, десерты давно готовы, так что остаётся только всё убрать, вымыть сталь из нержавеющей стали и подготовить на завтра то Но что с утра никогда не бывает времени и никаких свиданий сегодня. Тем временем синьора Пальпетиона прошла к двери билевой комнаты, зашла туда и через минуту вышла в фартуке и туго завязанном платке. Начинку для равиоли я сделаю сегодня, проворчала она. А завтра с утра мы с вами вдвоём поедем на рынок, и пусть только кто-нибудь из этих форабутти попробует подсунуть недостаточно выдержанную говядину. Примечание. Фаработта это проходимец. У меня даже осталось прошла, словно и не было. Айда Стефания. Беспроигрышный ход сделала девочка. Страшно подумать, как она станет мыслить к тридцати годам. Франко, что о ней не говори. Истовая патриотка Лукки. А поступок Джузеппе Фоначчи бросает тень на облик Луканца из народных побасенок, хитрого, но честного. И это означает, что теперь у меня, а значит и у контины деисапоре, да будет лучше из возможных су шефов. Кстати, неплохо бы запомнить, что ни в коем случае нельзя при синьоре пальпетионе так называть её должность. "Договорились", ответила я. "Спасибо, Франко. С утра это во сколько?" Я зайду за тобой в 6:00 утра, и можешь не завтракать. На рынке и перекусим. В 6:00 утра, конечно, тьма знает как рано. Ничего. Сегодня уйду до полуночи. Пусть с припозднившимися клиентами занимается да хотя бы Джемма. Вот именно Джемма. А завтра ресторан откроет Марка. Кивнув в знак согласия, я поставила на поднос подогретую тарелку, куда выложила обжаренные в масле артишоки. И томлёный со сливками шпинат. Достала из духовки керамическую форму с камбалой и разместила по соседству. Лука на глазах у клиента разделывает рыбу, переложит на тарелку с овощами и польёт растопленным сливочным маслом с лимонным соком, красиво называемым соус меньер. Всё, это было последнее блюдо на сегодня. Идите домой, Лиза, вам завтра вставать рано. Заботливо сказал официант, забирая у меня поднос. Мы здесь всё уберём. Спасибо, Лука. Я отдала ключи от ресторана, попрощалась со всеми и вышла в ночь. Совсем рядом, в двух шагах, шелестели листвой могучие деревья на городской стене. От лимонного дерева, кадка с которым стояла возле двери кантины, пахло столь же сильно, как и от куста чайных роз, что роз возле дома напротив. Ароматный воздух кружил голову не хуже хорошего вина. Луна скрывалась за лёгким полупрозрачным облачком. На света хватало, чтобы различим был каждый камень в булыжной мостовой. Глубоко вздохнув, я подумала, как причудливо смешиваются два таких обычных запаха лимон и роза. Интересно было бы сделать десерт с таким сочетанием. Улицы Луки ещё не были пусты. За 10 минут, что я шла до своего дома, Встретились мне несколько компаний гуляющих туристов, две или три парочки целующиеся в густой тени портиков, два добродушных пьяницы, что выцеживали последние капли из бутылки граппы. Уже подходя к Виа Филунго, я увидела громадного кота, шерсть которого серебрилась в лунном свете. Нера, кажется, так звали этого зверя, пересек пьяца Сан-Бернардо и скрылся. подарка из Дома Ригоне. Винченцо не дождётся меня сегодня вечером у дверей контины, подумала я и закрыла за собой двери. Когда-то пьяцца де ла Тиба, площадь провизии, называлась Пьяцца ди Маяле. Свиная. Не трудно догадаться, с чего начинался рынок. Мясные ряды сейчас были впечатляющими, но уже не gloventствовали. Сразу у входа Бросались в глаза пирамиды разноцветных помидоров: алых, желтых, фиолетовых, черных. Рядом лежали желтые цветы цукини с крохотными завязями, и я сделала пометку в блокноте: внести в меню фиори ди цукини рипиани, фаршированные цветы цукини. Но Франка неумолимо тащила меня дальше, и я перестала вглядываться, только отмечала, что мы пролетели овощные и фруктовые ряды. Проскочили мясные, просветили мимо молока, сыр-мёда и пряности, и наконец затормозили возле рыбы. Металлический прилавок был засыпан колотым льдом, среди кристаллов которого золотилась чешуя карпов, прозавела форель, светились жёлто-чёрными полосами плавники камбалы. "Значит так", деловито сказала Франка. "Самая лучшая рыба бывает у Массима". Сардины и осьминоги у Карла Пикьери. Жаренные сардины на закуску будем делать. Можем? Кивнула я. И острый соус с изюмом к ним. Точно. Моя спутница кивнула и, развернувшись к прилавку, что-то завопила на местном диалекте. Я лишь угадывала отдельные знакомые слова. Через полтора часа все было закончено, решено и подписано, и мы с Фрэнком сели за столик крошечного кафе. Мария сказала она толстая рыжеволосая женщина сделай нам по большой кружке кофе ты с молоком пьешь со сливками но сейчас наверное лучше черный что-то у меня глаза не открываются ответила я вяло действительно силы как-то вдруг разом кончились так иди сейчас спать с обедом без тебя управятся воскликнула Франка два больших кофе со сливками и корицей Мария Пирог с тыквой и пекарина с тимьяновым медом. Завтракайте, сеньора фон Бек, и идите спать. Все будет хорошо. И я ей поверила. Лоренцо Ригони сидел за своим рабочим столом неподвижно, словно мраморная статуя, наблюдая с подтяжелых век за внуком, а тот метался по кабинету, ни на миг не останавливаясь. Если бы у тебя был хвост? сказал Дойертон, поднося к губам рюмку с граппой. Он бы без остановочнох листал тебя по полосатым бокам. Сядь уже, давай поговорим. Четвёртым участником этого импровизированного совещания был, разумеется, отец Паола. Он расположился в удобном кресле, обтянутом тёмно-зелёной кожей, пролистывал лежащий у него на коленях толстый том и делал вид, что его в комнате нет. Винченцо остановился перед Джоном, но смотрел на деда. Это моя земля, и я обязан знать, кто забылся настолько, чтобы проводить на ней ритуал призыва столь вредоносной сущности. Обязан? Так узнавай, спокойно ответил Лренцо. А присутствующие тебе по содействуют по мере сил. Мессер Джавани у нас представляет именно ту магическую структуру, которая должна заниматься подобными вещами. По улову здесь вроде как от высших сфер. Священник тихонько хмыкнул на это. Ну а я помогу чем смогу. Да и ты, мальчик мой, не так просто, как иной раз хочешь казаться. Негромкий голос его успокоил молодого человека. Тот выдохнул, подвинул к себе стул и сел на него верхом. А что в земельном реестре указано, кому принадлежит тот кусок земли? – спросил Джон. Был получен Пьер Антонио Акватроки сорок два года назад в наследство от двоюродного деда, ответил Лоренца, вызывая в воздухе отражение экрана его компьютера. Поскольку этому самому Пьер Антонио на тот момент было всего тринадцать, собственностью в течение пяти лет управлял назначенный мной полномочный, и управлял неплохо. Виноградник и прочее приносила устойчивый доход, не слишком большой. Но устойчивый. Ага, подхватил Винченцо, читая строки хозяйственных записей. Передана сеньорок в отроки в день его восемнадцатилетия. Но на этом информация заканчивается. Сейчас Пьер Антонио должно быть пятьдесят пять. Кстати, он мал? Неизвестно, качнул головой мессере Оригони. У меня нет более никаких сведений об этом человеке. Наш управляющий, сеньор Пантедро. Соберет информацию, но это дело не пяти минут. У меня есть кое-что, откликнулся отец Паоло. Правда тоже не слишком свежие новости. Сеньор Кватроки женился в две тысячи сто шестьдесят третьем году и перешел вслед за супругой в общину исповедующих культ Тунара. Давненько я не слышал об этом божестве. Покачал головой Лоренцо. Бог грозы, коней и дубовых рощ? Неожиданно. Разве в Луке есть такая община? Нет, только в Ферренце. Там же и часовня. Впрочем, насколько мне известно, Тунару слышит своего приверженца, если тот будет молиться просто под дубом. Удобно, усмехнулся Довертон. Но что не говорит, Тунар вполне светлое божество. Я пока что не вижу связи с Анграманией. Надо дождаться информации о дальнейшем пути Кватроки и его жены, резюмировал Винченцо, вставая и склоняясь перед Лорэнцо. Мессере, разрешите откланяться? Иди. И не забывай держать меня в курсе. В солнечном луче сверкнул рубин на руке патриарха, и благословляющий жест осиял внука и его друзей. Трое они спустились на этаж и прошли в апартаменты Винченцо. Кстати, Джек, я забыл спросить, тебе удалось что-то извлечь с из того листа бумаги, что нашёл Неро? Поинтересовался молодой человек, доставая бокалы. Кто-нибудь откажется от виначи? Запатеншая бутылка белого вина была с величина из ледника. Капелька воды сползла по стеклу и расплылась на тёмном дереве столешницы. Увы, я попрошу воды. Покачал головой отец Паоло. Меня ждет мясо в шесть вечера. Надо готовиться. Ну а мы можем себе позволить для охлаждения мозгов. Бледно-желтое, чуть зеленоватое вино из Сан-Димиано. Пахло медом, желтыми сладкими сливыми и немного тмином. Джон покачал бокал, полюбовался и сделал первый глоток. Баки от джек ка морде пика гудже пробормотал он винченцо взёрнул бровь цитируешь младшего бонароти целуют кусают лижут щиплют жалят хорошо сказано грех не процитировать к случаю пожал плечами доверта отвечая на твой первый вопрос нет пока ничего его нужно просушить и обработать некоторыми препаратами ещё Он взглянул на массивные настольные часы с серебряной фигуркой кабана. Ещё часа 3, не меньше. Ладно, кивнул Винченцо. Тогда я схожу пока в городской архив. Посмотрю, есть ли какие-то записи про этого чудака. Культ Тунора, надо же. Ну, может, его жена родом из Зелёного Эрина, возразил отец Паола. Всякое бывает, не спеши судить. Ну что же, и мне пора. Перед мессой нужно привести душу и тело в должное состояние. Обработка листа бумаги с неразборчивыми каракулями шла должным образом. Проверив температуру и скорость поступления катализатора, Довертон вернулся из лаборатории в свою комнату и лёг на кровать. Кот появился будто из ниоткуда, коротко мурлыкнул и устроился рядом. Джон погладил его, почесал за ухом. и задумчиво произнёс Понимаешь, Нера, концы с концами пока что никак не сходятся. Приключения с невестами начались полгода назад. 4 месяца назад были случаи с чаем, 2 месяца кошки. Ну ладно, чай мог быть отравлен. Не царапайся, Нера, ты прав. Не отравлен, а обработан таким образом, что стал смертельно опасным. Так вот, чай могли обработать в любое время с момента сбора. Что опять не так? Дофиртон встал и прошёлся по комнате, включил компьютер и вошёл во всемирную сеть. Так, бормотал он, быстро просматривая и закрывая страницы. Первый урожай в Чэньне собирают с середины апреля до середины мая. Отравления начались как раз в середине мая. И это был чай Дахунпао из провинции Фуцзянь. И что мы знаем об этой провинции? Тамеркин прыжком вознёсся на стол, сел слева от человека и с интересом всматривался в экран. В какой-то момент он коротко мурлыкнул. Джон перестал читать и с интересом на него посмотрел. Где, где надо читать? Ага, горуйшал. А ведь ты прав, мой магнат и напарник. Эта территория национального парка, значит, никто из посетителей не мог остаться незарегистрированным. Отлично. Теперь сочтём запрос в Императорскую канцелярию Бангического надзора. Перевяжем свиток красным шнуром и пусть попробуют не ответить срочно. Свиток в месте сала витой тесьмой, обозначающий запрос сверхвысокой срочности, был отправлен магической почтой. И в самом деле, не прошло и получаса, как звкнул сигнал, и в руки Дойертану упало ответное послание, на сей раз перевитое жёлто-красным шнуром. что означало не только срочность, но и секретность уровня перед прочтением сжечь. Добрости, да уважаемый Люйча. Что-то секретного в списке туристов, наведовавшихся в горы? Хмыкнул Маг, разворачивая шелковистый лист бумаги, покрытый ровными строчками иероглифов. Ну, джерна. Значки собрались посреди листа, в круглую кляксу, и снова разбежались по листу. уже вполне понятными буквами всеобщего языка. Джон потёр затылок и стал читать. Список был не таким уж большим. Все-таки императорские чайные плантации в горах Уэшао, где выращивается знаменитый утесный чай. Не самое популярное туристическое место в империи Чинь. Да и не каждого туда допускают. Заинтересующие Доверта на месяцы апрель и май в гостевом доме деревни Цаошунь. останавливались 72 гостя. Самый короткий срок проживания одна ночь, самый долгий 5 ночей. Интересно, что можно делать почти целую неделю в крохотной чинской деревне, где кроме полутора сотен местных жителей и десятка туристов никого нет, пробормотал он. Ладно, и кто там так задержался? Ах, Эльф. Да уж, вот тут удивляться было нечему. Мэтр Лариналь, главный садовник Серебряного леса, мог бы и месяц провести на чайных плантациях, если бы нашёл что-то для себя интересное. И значит, Лариналя, как и семерых его сопровождающих, можно вычеркнуть. В конце концов, одной из имён само прыгнуло Джону в глаза. Брида Одонну сыном Марком, 17 лет. Фамилия сына не указана, но если она не Кваттроки, я съем собственную шляпу. У тебя и шляпа-то никакой нет. Послышался от двери голос. Но могу сказать, что в данном случае ты прав. Винс, что есть какая-то информация? А как же? Я же говорю, ты прав. Двадцать один год назад Пьер Антонио Кваттроки женился на Бриде, дочери Марка и Шейлы Одонну. Их старший сын родился в шестьдесят четвертом, младший в шестьдесят седьмом. С этими словами Венчан соплюхнулся в кресло и попросил жалобно: "Налей водички, а? Жара стает, словно не середина сентября, а конец июля." Довертон добыл из ледяного ларья бутылку воды, налил в стакан и сунул приятелю в руки. "Так вот," продолжил тот слегка ожив. "У старшего сына четыре квадрока, он донул." Она звали его Маттео. Был обнаружен магический талант. Стихия огня очень сильная. Некромантия на втором месте. Не вполне характерное сочетание, кивнул Джон. И что дальше? Где он учился? В Медиланоме, на курсе мэтра Влажковского. Дёртон кивнул снова. Карло Влажковского он знал лично. Исключительно талантливый маг и столь же талантливый преподаватель. И что же пошло не так? спросил он. В середине второго семестра мальчишка погиб на дуэли со старшекурсником. А теперь угадай, какую фамилию носил этот молодой маг, не погнушавшийся убить младшего соученика. Иди ты. Неужели дело костракане? Вот именно. Интересно. А что, младший сын тоже маг? Младший Марк, с теми же стихиями, обнаруженными в возрасте 10 лет. Ответил Винченцо. Но его обследовали только один раз, после чего родители категорически отказались допускать к нему магов, сказали, что ребенок очень слабый, с гиперчувствительностью к свету, резким звукам и нервирующим факторам, и обучать его они будут сами. Что приводит нас к ответу на вопрос, был ли магом Пьер Антонио. И брида, и брида, согласился Джон. Двое детей со способностями, это в девяносто процентах случаев означает, что магами были оба родителя. Младший наследник семья Ригони уперся взглядом в кота и постучал пальцами по столу. Кот дернул шкуру на спине и отвернулся с презрительным видом. Жрать хочу, неожиданно сказал Винченца. Поиски в пыльном архиве вызвали у меня приступ зверского голода, неконтролируемого. За десять минут он тебя не сгоризет. Ну, попробуй потерпеть. Особенно если ты скажешь, что же за бумажку нашел твои нервы. Если это вообще возможно будет расшифровать. Они спустились на первый этаж, где располагались многочисленные хозяйственные помещения каза рикуни. От оружейной до кухни. Здесь же находилась лаборатория, оснащенная аппаратами и реактивами не хуже университетской. Джон создал счеты. не позволяющие ядовитым испарениям добраться до легких экспериментаторов. С осторожностью поставил стеклянный куб под вытяжку, сдвинул крышку. Потом достал с полки крохотный темный флакончик, отвинтил крышку и добавил в емкость одну каплю. Из нее медленно поднялся клуб непрозрачного зеленого дыма и повис перед Довертоном. Тот торопливо пробормотал заклинание и небольшой вихрь унес дым в вентиляционную шахту. И что это было? спросил Винченцо. Катализатор должен был проявить стёршиеся или размытые буквы, а эликсир фламале делает их видимыми и закрепляет связи чернил и бумаги. Вышло что-то или нет, сейчас увидим. Он пинцетом вытащил бумажный обрывок, положил его на кусок стекла и быстро закрыл сверху другим таким же куском. Друзья склонились над листом бумаги, покрытым чёткими тёмно-синими строчками. Слушай, это ерунда какая-то, сказал Винченцо, распрямляясь. По-моему, шесть доказательств теоремы Парацельсуса, а взаимодействия воздушных потоков нам давали ещё на первом курсе, в начале второго. Но это неважно, покачал головой Довертон. А что важно? То, что здесь лишь одно доказательство, и оно приведено с ошибкой.